ДУРАЦКИЕ МЕЧТЫ Однажды к нам в гости пришел Димон и был непривычно грустен. То есть на самом деле он приходит часто, а вот грустит редко, почти никогда. Димон друг Мишки, а Мишка наш сын. Мишке и Димону по 17 лет. Они категоричны в суждениях, чрезвычайно умны, знают о жизни все, редко сомневаются, и они не знают, презирают дураков и не очень точно знают, что люди не должны совершать ошибок, страшно гордятся тем, что почти разучились писать ручкой, только на клавиатуре, исключительно на клавиатуре. Ещё они любят умные разговоры, газету Independent, ей-богу, нашу собаку Нену, чай с лимоном и конфетами и считают себя циниками. Когда Димон ушёл, я спросила у Мишки, в чём дело? Что такое случилось? Почему мальчик вместо 2 кг конфет съел всего один и ни разу не заржал добрым, радостным мальчишеским смехом? Мишка ответил, что у Димона скоро день рождения. И он, Димон, несмотря на то, что по натуре страшный циник, вдруг загрустил немного. Просто он мечтал когда-то очень давно, в далёком-предалёком детстве, что у него будет горный велосипед, такой крутой, самый настоящий, на широких рефлёных шинах, со множеством передач, супортов, спортивным рулём и сверкающими на солнце спицами колёс. А ещё он мечтал, чтобы у него был кот. И вот теперь у него у Димона есть всё. Есть компьютер очень навороченный, очень быстрый и вообще продвинутый. Есть всякие игровые приставки, есть принтеры, сканеры и даже собственный домашний сервер, что ли. Ещё у папы есть, кажется, японская машина, а у мамы, кажется, ещё какая-то машина. А кота и велосипеда так и нет. Вот он и загрустил немного. Демонта. Я тоже загрустила. Но не то, чтобы немного. Я загрустила всерьёз. А тут, как назло, ещё и депутаты. Эти самые депутаты в телевизоре как раз в этот вечер рассуждали о том, что следует немедленно ввести комендантский час для подростков, чтобы они не болтались вечерами по улицам, а чинно сидели дома и вместе с родителями осуществляли просмотр программы «Время» с последующим ее обсуждением. Помимо комендантского часа, предлагалось еще ввести фильтры, чтобы из мировой сети подростки не скачивали ничего такого, что могло бы их растлить. Заметьте, про велосипед и кота не было сказано ни слова. «А ведь это так просто!» «Послушайте!» Может, если купить им всем по коту и еще по велосипеду, не понадобятся комендантский час и фильтры, а? Может, все дело в том, что нам некогда и неохота с ними возиться? Неохота. У нас программа «Время», очередной чудодейственный рецепт похудания, депутаты, разведенная подруга, сериалы про любовь и семейные ценности. Вот у них там, в сериалах, все по-другому. И дети красивые и умные, и муж деловитый и интересен, и родители никуда не лезут, сидят себе тихо на втором плане и время от времени подают реплики. Куда нам кота-то? У нас от него непременно сделается аллергия, а еще он издерет когтями свежекупленный белый диван и станет оставлять на брюках клоки своей гадкой, кошачьей шерсти. «Куда нам велосипед-то? На балконе и без велосипеда не протолкнуться. Там тьма полезных и нужных вещей, вроде ножной швейной машинки, полученной когда-то вприданное, катушечного магнитофона и телевизора «Радуга», который давно ничего не показывал и не покажет больше, и надо бы его на дачу увезти, но все как-то не досуг. «Послушайте». Мы ведь взрослые. Мы-то должны понимать, что им от нашей прекрасной жизни просто некуда деваться, только кануть в эту самую сеть, пропадя напропадом, или спасаться от фатального одиночества в компании себе подобных. Они ведь все когда-то хотели велосипед и кота, только нам до этого не было дела. Или мы не обращали внимания. Или нам было лень. Я не люблю котов, я люблю собак, чем крупнее, тем лучше. И я не знаю, как моя собака поладит с котом. Но я его куплю. Я ещё не сошла с ума и не принесу его к порогу Димоновой квартиры. Он будет жить у нас. Но это будет как бы его кот, и он сможет к нему приходить. И когда Димон станет пить чай с конфетами, кот будет сидеть у него на коленях. Может быть, это очень глупо. Может быть, уже поздно. Может быть. Но всё-таки я его куплю. Мы взрослые. Мы здесь. Мы рядом. Мы всегда на твоей стороне, мальчик. Каких бы глупостей ты ни наделал, Пока у нас есть возможность, мы выполним твои самые дурацкие мечты. И пусть идут к чёрту депутаты, фильтры и комендантский час. Код-то у нас обязательно будет.